Глава девятая. «Серьезный парнишка», – произнес Сергей. «И все же не совсем понятно. Я насчет образных ассоциаций между Сергеем и давно погибшим Ильей», добавил Сергей, не отрывая своих глаз с Анной. Анна заметно нервничала, выглядела возбужденной. Щеки горели красной краской. Приятный блеск излучали ее красивые выразительные глаза. Она все время поправляла волосы, хотя они в этом особо и не нуждались. Мне иногда казалось, что Сергей бывает разным, ну как будто два человека в одном теле. Одного ты хорошо знаешь, а вот другого не знаешь совсем. Только я не могла понять, не могла сопоставить, что происходит. Начала пояснять Анна, но я вмешался, перебив её. Может, обычным образом, скрытые черты характера, поведения. И те, что на поверхности. Я не хочу сказать, что одни маска, а другие реальная сущность. просто он понимал и нехорошее в себе старался контролировать. Сколько раз я об этом думала? Конечно, тем почти детским умом, но всё же, если бы это было так, то ничего страшного, но я воспринимала странно, и мне действительно казался Илья только повзрослевший, ну, как и мы, как положено. Я понимаю, что это звучит полным медиотизмом. Эмоционально повысив тембр, произнесла Аня, но при этом она постаралась улыбнуться. Именно тогда казалось, или может уже позже, после того, как вы уже вместе с Виктором побывали в брошенном доме, а после этого и на кладбище, спросил Сергей. Вся эта история настолько растянулась, не хочется так думать, но у меня иногда ощущение, что весь этот мрачный кошмар стал неотъемлемой частью моей жизни. Аня произнесла эти слова тяжело. Нехорошо было видно, что она действительно переживает и чувствует всё именно так, как говорит. Я понимаю, что это не просто, но всё же иногда бывает, что память, её осмысление, переваривание как бы меняют события, одно заменяет другое. Нет в этом чего-то сверхъестественного. Дополнил свой вопрос Сергей. Я сильно запуталась. Но совсем недавно я вновь встретилась с Сергеем. Э этими словами Анна сумела нас удивить. Не откладывай на потом, рассказывай сейчас, нервно произнёс Сергей, пододвинувшись ближе к кане. Когда это было? Не удержался я. Всего месяц назад, ответила Аня. Я возвращалась с работы, самым обычным образом направилась в магазин. Я всегда после работы захожу за продуктами. Аня пояснила о то, того, что в пояснении не нуждалась, и сделала паузу, чтобы выпить глоток чая. Мы же терпеливо молчали. У меня из головы не выходил пропавший в неизвестном направлении Виталий. Следом за ним появлялся обгоревший труп Галины. добавлялся к ним сильно пьяный Демян, такой, каким мы его видели при нашей последней встрече, уже после того, как нам суждено было познакомиться со стариком. Ну, а в довершение невесёлых фрагментов во всей красе появлялось старое городское кладбище. Хорошо, что было утро тёплое, осеннее и совершенно сухое. Ни единой капельки влаги на листьях берёз, на памятниках и оградках, на земле и траве. А я пришёл сюда один. повинуясь странному позыву, который настиг меня во время сна перед самым пробуждением. К такому выводу я пришёл, когда поднялся с кровати, когда старательно чистил зубы, и странным было то, что столь банальное занятие неотрывно сливалось в моей голове с образом уже хорошо мне известным, с тем, кто не появился тогда, когда я приходил к нему в гости, но сейчас молодой матрос звал меня к себе. Хорошо, что он не звал меня за собой, но всё одно в моей голове плохо укладывался алгоритм подобного. В любом случае оставалось два варианта: либо пойти, либо нет. Я выбрал первый. Но всё же сделал необходимое дополнение, позвонив Сергею и в шутливой форме поведав ему о своих намерениях. Я подъеду, остановлюсь в машине возле входа. Не спрашивая моего согласия, решил Сергей А я его прекрасно понял. Он будет рядом, но не пойдёт со мной. Мало ли в чём суть. Да и утро тёплое, сухое, солнечное. Я оказался возле заржавевших ворот довольно быстро. Только здесь я закурил сигарету. Выходной день несколько удивил меня, потому что на въезде было сразу три автомобиля. И пока я справлялся с сигаретой, внутрь кладбище проехало ещё два автотранспортных средства. Я же не торопясь пошёл в сторону могилы матроса. которая находилась по левую руку у самого края кладбища, к ней вела самая цивилизованная, если так можно сказать, дорога, наиболее наезженная, близкая к тому, что обобщая хочется назвать жизнью. Правда, от суеты живого мира её отделяли гаражи, за ними брошенная ветка внутренней железной дороги, после вновь гаражи, и лишь за ними начинался мир плотно забывший о своём соседе. Ведь даже с ближнего края: гаражи, железные дороги, кусты, да ещё островки стихийных поморок. Здесь же не было никого. Через минут 5 я добрался до пункта назначения, остановился напротив могилы, но ничего ровным счётом не происходило. С фотографией не меняя выражения лица на меня смотрел матрос. Легкий ветерок беспокоил листву высокой берёзы, которая расположилась прямо за могилой матроса. Внутри оградки было уже хорошо знакомое запустение. Кажется, что ещё выше стала крапива, расположившаяся по периметру оградки, а я мало чего понимая, оглядывался по сторонам, возвращался к могилке и откровенно не знал, что мне необходимо делать: постоять или уйти. Непредсказуемый обман через наведение или накрутка собственных мозгов, которые я начала давать свои побочные эффекты. Прошло ещё минута. Естественным выбором стала очередная сигарета, и в тот момент, когда я совершил первую затяжку, за моей спиной раздался кашель. Я повернулся на звук и увидел бродягу, который сидел между двух кустов на пластмассовом ящике и махал мне рукой, приветствуя меня. Я подошёл к нему и протянул руку. Бродяга сделал встречное движение, после чего он произнёс: "Присаживайсь". Следующим движением он подвыдвинул к мне чёрный пластмассовый ящик, в тот что точно такой же, на каком сидел и он. Я возражать не стал. И же, всположившись поудобнее, протянул бродяге сигарету. Он кивком меня поблагодарил, но закуривать сразу не стал. "Афанасий скоро покинет наши пределы", спокойным голосом произнёс бродяга, а я в этот момент старался сравнивать лицо моего собеседника с тем лицом, которое было запечатлено на фотографии. Много их здесь, спросил я. К сожалению, хватает, ответил бродяга и улыбнулся. Теперь я был уверен, что разговариваю именно с тем, кто позвал меня сюда. Как такое вышло? вновь спросил я, понимая, что чувствую себя не очень комфортно, ведь до этого я не имел возможности диалога с человеком, который уже давно не числится в живых. Просто за этим стоит Рудберг. Он сумел собрать возле себя много разной мрази, а затем перевёл их из живых подонков куда более опасных. Я уже слышал эту фамилию, отреагировал я. Знаю, просто произнёс бродяга. Когда он покинет кладбище, я вернулся к Фонасию. Этого сказать не могу, но по всем признакам скоро, ответил мой собеседник. Что нужно нам делать? Я поставил вопрос ребром. Что бы его уничтожить, как бы сам у себя спросил бродяга? Для этого нужно найти его захоронение, раскопать его, затем взять останки, перезахоронить их в том месте, где он и был похоронен первоначально, закончил объяснение бродяга. Не совсем понимаю, спросил я. Чтобы задействовать своих питомцев, Рудберт проводил определённый ритуал. Он перезахоронял их в каких местах и по каким свойствам, я не знаю. Только думаю, что это сейчас не имеет особого значения, куда важнее найти эти могилы. Они, что естественно, обозначены фамилиями и именами совсем других людей, и их практически невозможно увидеть в дневное время. После этих слов бродяга всё же закурил сигарету, предварительно жестом попросив у меня огня. Получается, что нам необходима карта спросил я, не видя иного варианта. "Да, но можно и так попробовать", ответил мне мой собеседник. "Вы сможете нам помочь?" Это было главное, и я хотел услышать только положительный ответ. "Ну, обещать не могу. Но если появится возможность, то, конечно. Хотя Рудберг очень осторожен, он надёжно контролирует кладбище". Прямого согласия не последовало, но и это было совсем неплохо. Но я думал, что этот самый Рудберг давно, как вы говорите, покинул предевы Квадбища, произнёс я. Мой собеседник широко улыбнулся, затем с тревогой взглядом оценил положение небесного светила. Они не могут существовать без привязки к Квадбищу, так же как и другие. Оставляя пределы, они не зависят от могилы, им больше нет нужды возвращаться в неё, но они всегда будут рядом. Просто они тогда полностью смогут принять человеческий облик. «Их нельзя будет отличить от живого человека, но покинуть привязку они не могут», – пояснил мне матрос. «А каков этот предел в расстоянии?» – спросил я. «Точно не знаю. Скорее, что весь город, может, больше. Только есть мертвые зоны, где они не должны находиться. Как правило, это места, враждебные их сути. Там есть сильная энергетика, противоположная им». «Ну, мало что понимаю», – произнес я честно озвучу собственную беспомощность. Мне пора, произнёс бродяга, и во тьму мгновения скрылся из моего обозрения, помогли ему в этом густые кусты и заросли потного тальника. "С тобой всё в порядке?" Сергей сильно толкнул меня в плечо, и я тут же очнулся, только сейчас сообразив, что находился в состоянии гипноза или сна. "Да, нормально", ответил я. "Ты видел матроса?" "Да?" "Что он тебе сказал?" что нет времени и о том, что Афанасий скоро перейдёт на свободное положение. Насчёт могилы, что он говорил? Найти, раскопать, закопать на положенное место и дело в шляпе. Попытался пошутить я. Значит, две могилы, а у нас нет ни одной. Удручённо произнёс Сергей и уселся рядом со мной на тот ящик, на котором совсем недавно сидел бродяга или матрос. Может, ещё кто. Трудно в этом разобраться. У нас есть настоящие инициалы Афанасия. А значит, найти первоначальную могилу не составит труда, не согласился с Сергеем я. Ты прав, нужно было сразу этим заняться. А так мы потеряли несколько дней. Знаешь, нам всё же нужно снова увидеть Демьяна. Думаешь, что Афанасий намеренно ввёл его в заблуждение? Нельзя и этого исключать, ответил мне Сергей.